Вечер господин Гесрейтер решил провести в мужском клубе. Он заранее предвкушал встречу с друзьями и знакомыми после долгого заграничного путешествия, свои рассказы о путевых впечатлениях, значительный вид, с каким он будет сравнивать обычаи Мюнхена с обычаями всего остального мира. Разумеется, после долгой отлучки смотришь на родной город особенно критически, но по существу эта критика лишь замаскированная горячая хвала. Действительно, первые четверть часа в клубе господин Гесрейтер был совершенно счастлив, пока не случилась непредвиденная неприятность. По дороге в клуб ему подстречался отряд истинных германцев, которые шагали с барабанным боем под кроваво-красными знаменами Все еще под впечатлением слышанных за границей разговоров господин Гесрейтер считал эти патриотические общества со всей их бутафорией, смехотворной комедией и отпустил в клубе какую-то шуточку на этот счет. К полному изумлению Гесрейтера, его собеседник, хорошо осведомленный, всегда бодро оживленный директор департамента Министерства юстиции господин Гартль, сразу словно защелкнул лицо на замок и сказал, что придерживается другого мнения. Еще более изумился Гессрейтер, когда и величавый господин фон Дитром мягко и вместе с тем решительно осудил его невинную шутку. А художник Бальтазар фон Остернахер заявил, что к Руперту Куцнеру и его движению можно относиться как угодно, только не как к веселой комедии. А оборон Тони Ридлер напрямик заявил, что «Кому не ко двору истинные германцы, тот сам не ко двору в этой стране!» И его лицо вдруг стало устрашающе свирепым. Сбитый с толку, господин Гесрейтер спросил, каково в таком случае отношение к патриотам министра Кленка. К своему вязчему изумлению... Он услышал в ответ, что точка зрения господина Кленка никого не интересует, после чего по адресу министра посыпались весьма ядовитые остроты. Господин Гесрейтер остолбенел. Значит, Кленк уже не бесспорный диктатор Южной Германии? Выходит, он впал в немилость? Бедный, растерявшийся господин Гесрейтер. Он заблудился в своем родном городе, пока зеленый изор... «Через Мюнхен протекает, не умрут у нас в домах веселье и уют», поется в старинном мюнхенском гимне. В этот вечер господин Гессрейтер ощутил, что с весельем и уютом стало неблагополучно. Он рано ушел домой, сперва пешком. Дойдя до галереи, полководцев обнаружил, это открытие отнюдь не исправило его настроение, что уже не на галерее, а на самой улице собираются установить очередное страшилище, очередного каменного урода. Как он будет выглядеть, пока еще нельзя было разобрать ни в целом, ни в частностях. Но что помешает движению, сомневаться не приходилось. Говоря по правде, господин Гесрейтер намеревался в тот же вечер позвонить госпоже фон Радольной. Теперь ему что-то расхотелось. Он зажег свет во всех комнатах, однако встреча с моделями кораблей, эоловой арфой, книгами была омрачена. В конец огорченный, он улегся на свою кровать из благородных сортов дерева, широкую, низкую, в стиле Бидермейер, украшенную позолоченными изображениями экзотических зверей. Эту первую ночь после возвращения домой Он спал плохо. Огорчение сменялось негодованием, негодование приливом энергии. Ворочаясь на бидермейеровской кровати, коммерции советник Гесрейтер жаждал что-то немедленно предпринять. Строил проект за проектом. Идиотское чесание языков в мужском клубе. Его французские планы расширения предприятий южно-германской керамики. Новый урод возле галереи полководцев, серия «Бой быков», выпуск по-настоящему художественной керамики, Куцнер с его знаменами, со всей его шайкой. Он, гесрейтер, когда-нибудь опять бросит вызов, устроит демонстрацию протеста и такую, что у господ мюнхенцев глаза на лоб повылезают.